Глава тридцать пятая. Тогда предлагаю не обращать внимания на желание этого индивидуума встретиться, а направиться прямиком в верхний город на максимальной скорости. Мы о его существовании не знаем а потому и обстоятельства его учитывать не должны, тем более я из рода самовлюбленных и древних артефактов. Кто знает, что такому плохому мне придет в голову?» Я улыбнулся Лалли и мысленно отдал зверю приказ о готовности к спринту. «Да!» Решительно кивнула девушка. Она на глазах собирала себя из кусочков, на которые рассыпалась от неожиданной новости, словно бы заново училась сначала дышать, потом говорить, а потом и действовать, как настоящий боевой хомячок. «Не знаю», — вроде бы засомневался Крыкс, очень внимательно глядя на сестру. «С одной стороны, ты больше не падаешь в чернуху, значит, сможешь дать отпор или убежать. С другой...» «Я еще слишком хорошо помню, чего нам с тобой стоил тот побег и какой ты вернулась». «А смысл ей давать ему отпор?» — покачал головой я, мысленно расчленяя некоего незнакомого артефакта на запчасти. «Говорить в любом случае буду я». «Да и, как я предполагаю, никто не удивится, когда самодур и деспот отрежет кому-то пару пальцев, если этот кто-то захочет прикоснуться к его имуществу». «Но она не твоё имущество», — как-то напряжённо заметил помоечный цирк и придвинулся ближе, словно собираясь вырвать сестру из моих рук. «Разве она не играет роль моего оператора? Я понимал опасения местного цвирка, но не мог удержаться от сарказма. Будет странно, если артефакт в моём лице станет воспринимать лали как-то иначе». «Она, может, и играет?» Недобро усмехнулся Крыкс. «Ты сам, главное, не забывай, что это всего лишь игра!» «Ну, хватит!» лали завозилась у меня на коленях и встала. «Всё нормально! Братан, не потей!» «Мне не нравится, как ты на него смотришь! Ты точно держишь всё под контролем!» Хомячок словно бы на пару секунд задумалась, а потом улыбнулась и кивнула. «Спокуха! Я просто решила оставить его себе!» — Насовсем. — Чего? — охренел Крыкс. — Я мысленно хмыкнул. Но это кто еще кого оставит? Жаль, что до этих веселых разборок еще слишком много событий и времени. Э, — Ты же не против? Этот вопрос оказался для меня неожиданностью. — А, она же уже решила? — Сначала решила, потом спрашивает какая разница, если я и сам кое-что решил. Выживем, найдём детей и вернёмся к этому разговору. Лали слегка поникла, хмурясь. — Но скажу заранее, твоё предложение очень заманчиво, так что... Я многозначительно повёл плечами, притянул девушку обратно к себе и слегка сжал в объятиях. — Разбираться с этим вашим скаем, гад-то, всё равно мне? — Трындец! Подвёл в итоге Крыкс и уставился на меня взглядом рентгена из исследовательской лаборатории. — Ладно. Так, значит, обидишь сеструху, я тебе соседней призме найду и шкуру спущу, понял? — Понял. Я по кладисту кивнул и не удержался. Поцеловал Лали в макушку. Только потом отпустил. И мысленно поставил в списке странностей этого помоечного цвирка еще одну пометку — «соседняя призма». Хм. Откуда эта оговорка? Ладно бы еще «соседним миром» назвал, но именно «призмой»? У местных просто нет такого понятия, как «призма миров». Хм. Значит, действуем по прежнему плану. Нам нужен портал «Верхний город». Надо заказать пропуск. «А наверху забронировать отель?» — хмуро поделился Крыкс, вынимая из кармана что-то отдалённо похожее на допотопный коммуникатор. М, -м, м Моя поднятая бровь и взгляд на это чудо техники были так красноречивы, что даже произносить вопрос вслух не потребовалось. «Здесь не действует», — отмахнулся Цвирк. «Так что для связи с тобой сеструха, и сеструхой...» не пригоден Игрушка из верхнего. И то на минималках. У меня столько денег нет. Но недалеко от портала можно попробовать поймать пару палок и разобраться с бронью». В общем и в целом, дальше всё пошло как по накатанной. И катилось себе ровно до того момента, как мы прибыли к порталу. Вот там нас и поджидал первый неприятный сюрприз. «Стойте!» Буквально перед самым зверем на дорогу выбежала миниатюрная девчушка. «Стойте! Иначе вы протараните антиграф нашего господина!» Севену, если честно, едва успел затормозить. Это при его-то умениях. Крыкс от резкой остановки прокатился по полу, а мне с Лалей в объятиях пришлось вцепиться отросшими металлическими ногтями в сиденье сволочь «Он же специально её под колёса бросил!» Зашипела девушка. Её тело снова напряглось. «Знаешь её?» «Знаю!» Лаля кивнула и сжала губы. «Слишком хорошо знаю!» «Угу! Старая игрушка! Видимо, он решил, что мы её собьём, и взамен он потребует твою». «Обычная ситуация с компенсацией артефактов!» Пояснил ситуацию, отряхивающаяся и потирающий ушибы цвирк. «А деньгами что? Не берут?» Сохранять спокойствие было не то чтобы трудно, но пальцы всё равно гневно барабанили по обшивке. «Обычно эти скоты начинают блажить о том, что это была их вторая половинка, самые необходимые в их водючей жизни», — почти выплюнул Крикс. «А потом загибают такую цену, что легче весь верхний город купить, чем расплатиться. Даже между собой?» «Одно из их любимых развлечений!» — хмыкнул Цвирк, ныряя в нишу под сиденьем, так как к нам уже вальяжно направлялся молодой парень, немного странной наружности. Судя по темной маске на лице, рассеченной несколькими рваными шрамами и маленьким округлым ушам, его предки ели не кошек, а скорее что-то похожее на земных енотов. На это также указывал не особо грациозный, пожалуй, даже пухлый полосатый хвост, сужающийся к кончику. Глаза этого енота мне очень не понравились. Очень. А еще больше не понравилось, как хомячок в моих руках превращается в натянутую струну. И эта натянутая струна, глядя прямо в маску мохнатого оружия, буквально обвелась вокруг меня, демонстративно ластясь и целуя в ключицу. Мне бы даже понравилось, если б я не чувствовал всем телом ее дрожь. «Зачетная тачка!» — улыбнулся подошедший. «Где брал?» «Делали на заказ?» — равнодушно ответил я, поглаживая девушку на моём плече. — И шлюшка зачётная, — как ни в чём не бывало, улыбнулся енот. — Не хочешь продать? Или обменять? Она на мою бывшую. Руть как похож. Так что... — он оскалился. — Дам хорошую цену. Или же возьму сам. Из антиграва. За его спиной стали выходить вооружённые люди. Один, второй, десяток. Десяток зверомордах. Хм, какой горячий приём.